Глава 20 Нариса. Несмотря на то, что я уже немного привыкла к его голодным взглядам, выражение лица Инкуба все равно напугало. Будто он готов был прямо сейчас наброситься на меня и... Не знаю, что сделать. Хотя, предполагаю, я же не дура. По-моему, за самоконтроль ему нужно выдать медаль. Конечно, я все равно успела его испугаться и трусливо спряталась обратно в ванную. Здесь было явно безопаснее. Никаких убийц и озабоченных инкубов, но выходить пришлось. На предложение Ильяса ответила согласием и заняла кресло напротив его стола. Инкуб начал рассказывать об искусственном меридии, гонке между компаниями по его производству некой корпорации Е. Крайн, ее негласном руководителе, Крайнере Полоцковском, который и организовал оба покушения на вулкане Немас и сейчас в отношении меня. Я была в шоке и пару минут пялилась на Инкуба в молчании после того, как он договорил. «Но зачем этому Край... Край... Крайнеру Полоцковскому?» — терпеливо повторил Ильяс. «Да, ему. Зачем ему убивать меня? В этом ведь нет смысла. Я просто секретарь!» Инкуб тяжело вздохнул. «Сейчас выясняется, кто слил информацию, но им стало известно, что ты моя Раэлита. И что? Я все еще не понимала. Он посмотрел на меня, как на наивного дитя». «Ради Раэлиты Инкуп сделает все. Если ее отнять или убить, может сойти с ума от горя. Предполагалось, что, устранив тебя прямо в моем офисе в паре десятков метров от охраны, меня выведут из равновесия, я заброшу компанию, и они вырвутся вперед. Это был запасной план. Первый — убрать меня, так как производство «Меридия» полностью завязано на мне, как на специалисте по вулканам. На анимасе. этот план не реализовался. А в обычное время в городе я, как и моя семья, практически неуязвим. Только вулкан мог вытянуть у меня такое количество магии, чтобы я обессилел. Собственно, это и сделали на Немасе, предварительно оглушив его противоположной магией. Не знаю, где они взяли нужный артефакт, но накачали в него энергию океана, а это огромный ресурс, убийственный для вулканов, и... Немас сошел с ума. Пара взрывных снарядов завершили картину. Это бы преподнесли как неосторожное обращение с потенциально опасным объектом – вулканом. Но мы выжили. У меня все это в голове не укладывалось. А эта женщина сегодня – просто исполнительница, – разъяснил Ильяс. Очень талантливый наемник и воровка, которая умеет проникать практически за любые запертые двери. Из магической тюрьмы она бы, конечно, не выбралась, там вовсе глушится любая магия. Не знаю, как компании удалось ее поймать, но Екрайн пообещали ей снизить срок до двух лет против светивших ей пятидесяти. Выбор был очевиден. Я нахмурилась, снова вспоминая сегодняшнее покушение. — Жутко. — То есть она убийца? — Да, только доказательств у стражей именно по убийству пока нет. Только по воровству. А Екраин, видимо, что-то на нее накопали, раз она подчинилась их указу. Но она так медленно действовала, петля никак не сжималась до конца. Я снова обхватила ладонью шею. — Прости. — Не успела я даже моргнуть? как инкуб вдруг оказался рядом и присел на корточки, беря мою вторую руку в свои. Я не уберег. Я ведь жива, тихо проговорила, глядя в его глаза. Значит, все хорошо. Инкуб несколько мгновений смотрел на меня, а потом вдруг подался вперед и легко поцеловал в губы. Я забыла, как дышать, замерла от неожиданности и расстроилась, что он быстро отстранился. Пока он возвращался в свое рабочее кресло, Я попыталась разобраться в своих чувствах. Мне явно хотелось вернуться в его объятия и снова почувствовать этот легкий поцелуй, а может, и не только его, но и более откровенный, вспомнить, как он целовал меня в центре гимнастики. Я что, влюбилась? И все же, почему она не торопилась? Напомнила про свои слова, пытаясь вернуться в русло беседы. Может, она не хотела убивать? В душе робко подняла голову надежда, но дальнейшие слова Инкуба ее убили. «Не хочу тебя расстраивать, но эта женщина просто любит играть с жертвами, обычно магической веревкой, ею она владеет в совершенстве, так что следов не остается, и доказать что-либо сложно. Долго мучит, чем дольше, тем больше ей это нравится. Все, давай не будем о ней». — заявил он, заметив мое выражение лица. «Да уж, приятного мало узнать, что тебя хотели помучить подольше, а потом убить. Я теперь не смогу спать без кошмаров». «А что с камерами? Там ведь должны были быть камеры!» Инкуб вздохнул. Охрана выясняет, но предварительно кто-то проник в систему слежения и запустил вирус. На то, чтобы очистить данные, понадобится время. В этот момент пиликнул его коммуникатор, и Ильяс настроил вызов себе на телефон. — Да, послушал говорившего все больше темнее лицом. — Задержать! — произнес отрывисто и положил трубку. — Что случилось? — встревожилась я. Видимо, что-то совсем плохое. Выяснили, кто передал информацию о нас и запустил вирус в нашу систему. Мрачно сказал он. — И кто? — Лика. «Она не могла! Я просто отказывалась в это верить. Она ведь не знала, что я Раэлита. Я никому не говорила, даже Лекси...» Лика умная. Она догадалась, когда я распустил любовниц. «Да, и она занималась доставкой цветов. Я просто выбирал сорт», — признался он. «Сложить два и два было легко. Мне жаль». «Но ей-то это зачем?» — простонала я. Жизнь, вся понятная и определенная, рассыпалась на глазах, будто песочный замок под накатившей волной. Ты пытаешься задержать песок, удержать хлипкие башенки, но тщетно. «Выясним», — хмуро произнес инкуб, гипнотизируя взглядом коммуникатор. Потом поднял глаза на меня. «Думаю, тебе лучше поехать домой, оказаться в знакомой обстановке и отдохнуть от всего. Может, все-таки вызвать целителя». Нет, — Нет-нет, спасибо, я просто поеду домой. Поднялась с готовностью. Инкуб тоже встал и подошел ко мне. Долго смотрел мне в глаза, и я замерла, будто кролик перед удавом. — Я тебя сегодня чуть не потерял, — прошептал он. У меня мелькнула мысль, что ему же легче было бы, влюбился бы в подходящую девушку. Но язык не повернулся ляпнуть такое усталому мужчине с встревоженным взглядом. Да, и в голове крепко осели его слова, что, потеряв Рейлиту, инкуб может сойти с ума. Не верилось, что это действительно так, но... Что я вообще знаю о любви, а тем более о любви инкуба? Ничего. Пока я размышляла, Ильяс вдруг шагнул ближе, почти вплотную, медленно поднял руки и обнял ладонями лицо, пристально глядя в глаза, будто ожидая момента, когда я его остановлю. Должна остановить. Но инкуб все наклонялся к моему лицу, а протест не шел на язык. Почему я его не оттолкну? Я же четко решила, что мы не пара. Сомнения разрастались, как снежный ком, и в последний миг перед поцелуем я все же чуть повернула голову, так что губы мужчины коснулись уголка моего рта. Сердце бешено стучало, в горле пересохло. Казалось, я сейчас упаду от напряжения. Снова пиликнул коммуникатор, и я вздрогнула, отстраняясь. Растерянно посмотрела на мужчину. «Мне нужно заниматься покушением, а тебе отдыхать. Сегодня я прекрасно справлюсь без тебя». «Хорошо», — выдавила тихо, пока Ильяс подходил к столу и что-то набирал в коммуникаторе. Губы покалывало от неслучившегося поцелуя, и я разозлилась на саму себя, за неподходящие мысли. Ну, что это такое? Меня чуть не убили, а я сожалею, что не дала Инкубу себя поцеловать. Чем скорее мы перестанем видеться, тем лучше. Значит, нужно вернуться к вопросу о моем увольнении. Завтра обязательно скажу, а пока Инкуб передал меня Корусу, наказав вперед без телохранителя не ходить, даже по офису. На следующий день ничего я так и не сказала, будто язык к небу присох. Слова просто не шли. Ильяс, весь взбудораженный, сразу с утра сообщил, что стражи возбудили дело, касаемое покушения на меня, и объединят его с тем, что открыли по взрыву на Немасе. Женщина, напавшая на меня, раскололась, и благодаря этому появились доказательства причастности Крайнера-Полоцковского. В общем, покоя в этот день не было ни минуты. Мы ездили в отделение стражей на допросы, благо меня опрашивали в присутствии Ильяса, на чем настоял сам инкуб, и я была ему безумно благодарна, потому что наедине с безразличными стражами, с холодными глазами, мне было не по себе. Лику успели задержать, девушка, с которой я так часто общалась и которую считала пусть не подругой, но... Близкой знакомой во всем созналась. И да, дело было даже не в деньгах, которые ей посулили за информацию. Она выдала инкуба из злости. Ведь сама очень жалела, что потеряла невинность, а вместе с ней место секретаря. Не знаю, любила ли она инкуба, но ревновала ко мне точно. Все было нормально, пока Ильяс не распустил штат любовницы и не начал дарить мне цветы. Если простого секретаря она еще могла терпеть рядом с этим инкубом, то любимую девушку нет. А зная об инкубах очень многое, конечно, догадалась, кем я стала для Ильяса. Поэтому, когда на нее вышли люди из Екрайн, с особым удовольствием рассказала все, что могла. А ведь она давала магическую клятву не раскрывать информацию. Но о реалитах Полоцковский знал, Откуда-то сама Алика смогла передать открытую информацию, но подать ее так, что преступникам все стало понятно. Итогом дня стало объявление Крайнера Полоцковского в розыск, так как дома его не оказалось. Инкуп уверил, что найдут его быстро, а мне хотелось просто, чтобы весь этот кошмар закончился. Поразительно, как один человек может устроить столько неприятностей, целой корпорации и ее главе. Правильно Ильяс говорит. Ломать не строить и уничтожить доброе имя какой-нибудь гадостью вполне возможно. Хорошо, что у Инкуба оказалось столько знакомых в нужных слоях общества, а мы смогли обелить репутацию, хотя отголоски, конечно, все еще чувствуются. На фоне всех этих дел прошла неделя, и я уже сама себе поражалась, а точнее, собственной нерешительности. Чтобы я и так долго не могла отважиться на какое-то даже самое сложное и страшное дело? Да никогда такого не было. И тем не менее, про увольнение так и не сказала. Мы с Инкубом делали вид, что ничего не изменилось с того нашего разговора. Правда, цветы так и появлялись. Правда, теперь не ежедневно, а каждый второй день. Я упросила его, потому что места под цветы заканчивались катастрофически быстро. И все равно радовалась каждому полученному букету, рассматривала бутоны и, даже стыдно сказать, срывала по одному лепестку с каждых полученных цветов. Вкладывала в книгу пока в томик про инкубов, так как под рукой не было другой, но потом обязательно переложу в свою, чтобы сохранить на память. Не знаю, зачем. В остальном многое изменилось. волк оборотень корус. Теперь ходил за мной по пятам, чем очень смущал, когда мне нужно было сбегать по поручению в другой отдел. Благо сейчас таких поручений стало в разы меньше. В приемные и всех коридорах корпорации появились цветы в горшках. Даже в своем кабинете Ильяс поставил пару штук. Обосновал тем, что только благодаря цветку я спаслась, поэтому ради моей безопасности земли вокруг будет много. Очень. Было жутко приятно и стеснительно. Но работать стало действительно легче. Стихия помогала. Еще Илья огорошил тем, что скоро, как все утрясется, мне можно будет взять помощницу. Чтоб по офису не бегала. Да у принтера не стояло часами. Буркнул он недовольно. Не знаю насчет офиса, но принтер занимал у меня не больше десяти минут в день. Без понятия, зачем мне помощница, Разве что действительно ей бегать по нашей огромной корпорации с поручениями вместо меня. Я успела даже сходить на одно занятие магической гимнастикой с Виталиной. Мне очень понравилось. Жаль, не смогли с инкубом побывать на финале конкурса, а Вита так и не призналась, какое место там заняла. Спустя еще пару дней меня опять ошеломили, и снова инкуб. Начиналось все прилично. Ильяс вдруг объявил о срочной командировке в выходной день. Ничего необычного, я уже всякое на этой работе видела, поэтому спокойно оформила два билета на технически-магический планер. Благо, лететь недалеко, в соседний город, иначе взяли бы ящера. И сама подготовилась, собрав необходимые вещи на одни сутки. Инкуб даже охрану не взял, сообщив, что о моей безопасности сможет позаботиться сам. Время в планере пролетело быстро, и вот мы уже садимся в арендованный по указанию инкубомобиль. Водителя брать не стали, да еще и Ильяс пока так и не сказал, зачем мы в этом городе и на какую встречу прилетели. Все оказалось ужасно. Вырулив в стоянки, Ильяс спокойно объявил, что дел в городе нет никаких, а это поездка свидание. «Если бы я не сидела...» точно упала бы от изумления.